пунктуальный философ. Кант был большим педантом. Каждый день он вставал, ел и ложился в одно и то же время и отправлялся на вечернюю прогулку ровно в 5, ни минуты позже, ни минуты раньше. Только чтение Эмиля Руссо вынудило мыслителя несколько дней подряд пропускать послеобеденный мацион. В Кёнигсберге шутили, что по Канту можно сверять часы. Задний двор философии. В критике чистого разума Кант утверждал, что мы не можем ничего знать наверняка о таких вещах, как Бог или душа, поскольку они лежат за гранью нашего опыта. Такое утверждение подрезало крыли сразу всем теологам и метафизикам. Тем не менее Кант допускал разумную веру и в Бога, и в бессмертие души, и в воздаяние как за грехи, так и за праведную жизнь. Ницше назвал такую двойственность задним двором философии. Через который в неё пытается проникнуть то, что прогнали от парадного входа. В потёмках Генрих Гейне тоже не доумевал, какого дьявола Канту понадобилось разрушать традиционную систему доказательств существования Бога, чтобы потом безопелляционно постулировать его в более поздних сочинениях. Возможно, он просто хотел показать читателям, что жизнь без Бога невыносима. Но ведь это замечает Гейна все равно, что разбить на улице все фонари, а затем созвать соседей и прочистим убедительную лекцию о значении городского освещения в темное время суток. Последняя буква алфавита. Йоганн Готлип Фихте был приверженцем философии идеализма и полагал, что нет реальности вне человеческого «я». Мир вокруг нас существует до тех пор, пока мы его воспринимаем. В своих работах Фихте разъяснял, что «я», который создает мир, не равно простому человеческому «я» каждого из нас, и путать их нельзя, а не спутать, добавлю от себя, практически невозможно. Как-то Фихте в очередной раз принялся доказывать, что это он создал мир. Выслушав его доводы, один из присутствующих спросил философа, «А что по этому поводу думает ваша жена?» «Страшнее врагов». Молодой Фихте, в юности преданный контянец, решился послать к миру свою критику всяческого откровения. Канту книга понравилась, и он с лёгким сердцем рекомендовал её знакомому издателю. Критику опубликовали, но анонимно. Изложенные в ней идеи были стопроцентно контианскими. Вот читатели подумали, что автор сам Кант. Когда всё выяснилось, Фихте в тот же час сделал со знаменитым. Более поздний труд философа осново общего наукоучения, научной доктрина, сочли своеобразный дань уважения идеям Канта. Однако эта самая доктрина была насквозь метафизической и к философии Кёнигсбергского мудреца не имела никакого отношения. Канту пришлось издать полемические суждения о научной доктрине, чтобы отреститься от взглядов Фихте и других молодых философов, которые клялись именем великого учителя на словах предавай его учение на деле. В связи с ними он припомнил старинную итальянскую пословицу: Господи, избавь нас от друзей, а с врагами мы уж как-нибудь сами разберёмся. Теория сознания. Читая книги о теории познания, главное не заснуть от скуки. В первую очередь это касается критики чистого разума. Канте и опыта о человеческом разуме Джона Локка. Это над ними потешался Амброз Бирс, когда давал определение способности к пониманию в словаре сатаны: секреция мозга, позволяющая индивиду, обладающему ею, отличить дом от лошади при условии, что у дома есть крыша. Его характер и законы с предельной ясностью описаны локком, сидевшим верхом на доме, и Кантом, который жил в лошади. Собачья религия. Провозвестник немецкого романтизма Фридрих Шлейермахеер был очень набожным человеком. Испытав на себе мощное влияние канцянской философии, он тем не менее соглашался со своим учителем далеко не во всём. Ярый противник рационализма Шлейермаخر не терпел, когда религии пытались судить с точки зрения логики и здравого смысла. Он считал, что вера основана на добровольном подчинении человека высшей силе, универсальной и вечной. Гегель замечал по этому поводу: "Если вера основана на добровольном подчинении высшей силе, то самый набожный существа на свете собаки".